Минако». «Ха-ха-ха!» громко хохотал Сёда, сидя в кресле и запрокинув голову. «Воображаю, в каком состоянии сейчас барон!» «Нехорошо вы все же поступили, преследуя такого кристально честного человека. Ничего не подозревая, я исполнил вашу просьбу, отнес барону картину, а теперь раскаиваюсь. Карасава-сан сделал мне столько добра, кеноситу умучили угрызения совести». «Я понимаю вас», — сказал Сёда, — «более того, сочувствую вам. Я сам не питаю никакой злобы к барону, а поступил так, повинуясь какому-то странному капризу. Все началось с пустяка, но такой уж у меня характер. Не успокоюсь, пока не доведу начатое дело до конца. Вы думаете, мне так уж хотелось досадить барону или заполучить его хорошенькую дочь? Ничего подобного». И Сёда снова расхохотался. Лицо его побагровело. а дутловатые щеки вздрагивали от смеха. Он походил сейчас на торговца, успешно завершившего сделку. «Помните, — продолжал Сёда, — вы говорили, что Карасава никогда не совершит бесчестного поступка. А что оказалось? Что человек, нуждающийся в деньгах, способен на все. Не правда ли? Самая зыбкая в мире вещь — это нравственность, не подкрепленная золотом. Бескорыстие, чистота, мораль, понятия прекрасные». но лишь при надежной экономической гарантии. Без денег — это пустые слова». Сёда продолжал смеяться, чувствуя себя наверху блаженства. «Боюсь, как бы барон не покончил самоубийством. Это вполне вероятно», — с тревогой сказал Кеносито, а лицо его приняло болезненное выражение. «Хм, самоубийством!» — Сёда поморщился, но тотчас же беззаботно сказал. «Ерунда!» Не так-то легко умереть. Погодите, они еще придут ко мне извиняться. Тогда я оставлю их в покое. Ведь в этой истории для меня главное самолюбие. А если бы он согласился выдать за вас свою дочь, я все равно не женился бы. Чересчур велика разница. Чуть ли не двадцать шесть лет. Зачем давать пищу для разговоров? И так все твердят. Ну варишь, ну варишь. Так что я сам на ней не женился бы. А вот сыну... «Она прекрасная пара. Я сказал об этом барону». «Вы хотите женить на ней сына?» — воскликнул Кеносито и умолк, не в силах больше произнести ни слова. Дело в том, что сын Сёды, 22-летний Кацухико, был слабоумным. И даже Кеносито, предавший своего благодетеля барона, с отвращением думал, какая жестокость выдать у Рурико замуж за идиота. Сёда, между тем, говорил. Да и нет никакой необходимости мне жениться на ней. Достаточно того, что она будет покорна моей воле и узнает, что значат в жизни деньги. Пусть узнают это все наглецы. Сёда договорил надменно и самоуверенно. Как раз в этот момент в дверь громко застучали. «Телеграмма! Телеграмма!» От резкого стука дверь затрещала, и Сёда, сидевший небрежно развалясь в кресле, смутился. «Эй! Кацухико, перестань!» — крикнул он, подавляя смущение, сделанным смехом и укоризной. «Это гость пришел!» Но сын не слушал, продолжая колотить в дверь и кричать. «Телеграмма! Телеграмма!» «Ах, не сама! Что вы делаете? Пойдемте скорее отсюда!» — донесся ласковый женский голос. «Это телеграмма! Ведь это же телеграмма! Настоящая телеграмма!» «Это не телеграмма, а визитная карточка!» Ее нужно немедленно передать отцу». Дверь беззвучно открылась, и в ней показалась девушка лет шестнадцати, с муглолицей, с живыми глазами, очень миловидная. Видимо, стыдясь за брата, она покраснела и вежливо поклонилась к киносити. «Отец пожаловал гость!» Скромная и изящная, она ничуть не походила ни на своего надменного отца, ни на слабоумного брата. а скорее напоминала овечку, попавшую в волчье логово. — Это моя дочь! — обратившись к Кеносити с гордой улыбкой, сказал Сёда. Но тут же лицо его помрачнело, когда он взглянул на сына, тупо водившего глазами по комнате. — Мина-сан! — ласково попросил он дочь. — Отведи скорее брата к себе и попроси Сугина-сан пройти. — Как видите, он совсем глуп, — снова обратился Сёда к Кеносити. а такая безупречная, умная мадмуазель, как дочь Карасавы, сможет присматривать за ним, не правда ли?» И Сёда снова расхохотался, приняв свой обычный самодовольный вид. В это время в комнату вошел викон Цугино, сопровождаемый служанкой. «А, Сёда-сан, все же я победил, они выкинули белый флаг!» «Белый флаг, вот как!» С восторгом воскликнул Сёда, радуясь, словно выигравший сражение генерал. «Они оказались гораздо слабее, чем мы предполагали», — заметил Кеносито. «Это мадемуазель не выдержала. Испугалась, что отца посадят в тюрьму. Что же, вполне естественно для любящей дочери, у которой нет никого, кроме отца», — говорил Сугино. «Нынче утром я получил от нее письмо. Она согласна войти в семью Сёды. Если...» «Вы прекратите возбужденное против ее отца дело и аннулируете его долговые обязательства». «Вот как! Хм!» Сёда улыбался, как людоед, почуявший запах крови. «Правда, мадемуазель ставит одно условие. Радуйтесь, Сёда-кун. Это вполне стоит того, чтобы удвоить обещанную мне вами награду. Итак, мадемуазель пишет, что уж если войдет в семью Сёды... то лишь на правах законной жены главы дома, могущественного финансиста, а не его отпрыска. Я в точности передаю ее слова. Если хотите, могу показать письмо. И Виконт с торжествующим видом извлек из кармана листок бумаги. Все взял в руки письмо, как берет военачальник, отсеченную в бою голову врага, которую ему принесли в качестве трофея, и по его лицу расплылась блаженная улыбка. Жадно пробежав его глазами, Сёда разразился неудержимым хохотом. «Самые стойкие женщины на поверку оказываются слабыми. Я ведь раздумал было на ней жениться, но теперь, видно, ничего не поделаешь, придется помолодеть. А все обязательства барона, примите это во внимание, Сугина-сан, я преподнесу моей будущей супруге в качестве свадебного подарка. Да». вручу их ей в день нашей свадьбы и дам двадцать тысяч на предсвадебные расходы. Да-да. Кроме того, я должен вас отблагодарить». На радостях, что ему удалось сломить сопротивление прелестной и благородной, как принцесса, девушки, Сёда потерял голову. Он нажал кнопку звонка и, когда явилась служанка, приказал. «Скажи, мадемуазель, чтобы принесла чековую книжку». Продавшие душу золотому тельцу Киносета и Виконт Сугино уже прикидывали в уме, во сколько Сёда оценит их совесть, и с нетерпением ждали прихода Минако. И стиль письма, и сам почерк были до того безупречны, что Сёда глаз не мог от него отвести. Покой его был явно нарушен. Второе письмо Рурико писала, обливаясь слезами, но с твердой решимостью, и было оно адресовано сыну Виконта Наое, который, получив его, впал в отчаяние. Нет иного выхода избавить отца от невыносимого унижения и спасти дом Карасавы, наказать негодяя, злоупотребляющего законом и издевающегося над частными людьми. Не удивляйтесь необычности моего поступка, не смейтесь надо мной, не называйте меня чересчур эксцентричной. В наше время нет других средств сопротивляться могуществу денег. Я стану его женой. Да, но только на словах. Всеми средствами я попытаюсь оградить свою честь от этого негодяя. Говорят, что на Хоккайдо медведи иногда нападают на быков. Если бык успеет вонзить свои рога, твердые как сталь, в живот врага, пока тот не ударил его лапами, победа останется за быком. Так будет и у нас, Сёдай. Я должна обезвредить этого наглеца, прежде чем он меня оскорбит. Наш брак будет основан не на любви, а на ненависти, а наша жизнь превратится в нескончаемый поединок. И через полгода, я глубоко в этом убеждена, мне удастся морально уничтожить его. Молитесь за меня, Наоя Сама, за мою победу. О ней никто не узнает. Все будут думать, что я продалась Сёде, стала его рабой. Кто поверит, что я сохранила честь? Но вы, я надеюсь, поверите. Впрочем, можете не верить. Воля ваша. Я чувствую себя сейчас настоящим мужчиной. Отбросив скромность, нежность, любовь, я буду жить ради одной лишь цели – ради мести врагу. На первый взгляд поступок мой может показаться низким и недостойным, Но в борьбе с дьяволом нужна дьявольская хитрость. Любившая вас и любимая вами невинная девушка по воле жестокого рока должна принести на алтарь Бога мести лучшие женские качества, свою любовь, свою нежность, свою скромность. Тяжело мне писать вам об этом, но посредником в этом деле явился ваш отец. Он передал нам предложение, Сёды. и через него я должна передать Сёди ответ. Мысль о том, что письмо Виконту Сугино будет еще ужаснее этого, приводит меня в трепет. Но я остаюсь непреклонной до конца. Владей же моей душой, злая сила, и изгони из нее и нежность, и стыд. Каждое слово пронзало душу Наои, как острие меча, но конец письма просто привел его к выступление. Вначале Наоя вознегодовал было на Рурико, которая бросила его, чтобы выйти замуж за Сёду, не находя ей никакого оправдания и испытывая жгучую ревность. Но, читая строку за строкой, он понял, что сам во всем виноват. Похитить Рурико из родительского дома значило отнять ее у него, Наои. Так жестоко Сёда отомстил юноша за нанесенное оскорбление. Как можно бездействовать в то время, когда слабая девушка будет бороться с врагом, рискуя не только своей честью, но и жизнью? Как можно оставить ее беззащитной? Пусть Рурико защитит свою честь. Но Наоэ невыносима была сама мысль о том, что она будет считаться женой такого скота, как этот Сёда. И потом, не является ли ее уверенность в своих силах плодом ее воображения? Рурико, конечно, умна, но ведь она совсем еще юная. Ее воля может разбиться о грубость этого зверя в образе человека. Пусть сердце Рурико пылает от гнева, пусть оно твердо, как камень, но выдержит ли такой натиск ее хрупкое тело, для которого легкая ткань кажется тяжким бременем? Боль, отчаяние и стыд терзали душу Наои. Мало того, что он терял Рурико, Так еще его родной отец помогал Сёде в этой гнусной интриге. Наоя схватил письмо и бросился в комнату отца. Там убирала служанка. «Где господин Виконт?» — нетерпеливо спросил юноша. Они только сейчас изволили отбыть к Сёде-сан. Наоя все понял. И его охватило бешенство. Видимо, отец получил письмо от Рурико и поспешил сообщить Сёде приятную весть. Когда Минако принесла отцу чековую книжку, тот, пододвинув к себе лакированный с золотыми инкрустациями ящичек для туши, одной рукой открыл чековую книжку, а другой стал растирать тушь. — Я щедро отблагодарю вас! — говорил он со смехом. На первом бланке Сёда написал крупным корявым почерком, каким пишут первоклассники, 20 тысяч йен. Эти деньги предназначались невесте на предсвадебные расходы. Кеносито же и Сугино, сверкая глазами, сосредоточили все свое внимание на следующем бланке, на котором Сёда равнодушно написал «десять тысяч йен». Ту же сумму он проставил и на третьем бланке. «Ну как? Хватит вам, надеюсь!» Словно псы, кинувшиеся на кость, Сугино и Кеносито жадно потянулись к чекам. В это время в дверь тихо постучали. Вошла служанка. «К вам пожаловал господин Сугино», — доложила она. «Сугино?» — недоумевая переспросил Сёда. «Ведь он здесь!» «Нет, тот совсем молодой, лет двадцати с лишним, в студенческой форме». «Ха!» — Сёда задумался на минуту. И вдруг повернулся к виконту Сугино. «Не ваш ли это сын, Сугино-сан?» «Мой сын? Но что ему здесь делать?» Может быть, у него ко мне срочное дело? Скажите, пожалуйста, он не меня спрашивал? Нет, покачала головой служанка. Молодой господин хочет видеть хозяина. А, понял, воскликнул Сёда. Я полагаю, Сугино-сан, что ваш сын пришел именно ко мне. У него на то есть причины, тем более сейчас, когда мадмазель Карасава приняла мое предложение. Да и я не прочь повидаться с ним, я даже ждал его. эй Обратился он к служанке. «Проведи гостя сюда, скажи, что я жду его. Может быть, господа, вы пока перейдете в другую комнату? Нет, пусть лучший разговор состоится при свидетелях. Проси же его сюда быстрее!» Снова обратился Сёда к служанке, и словно потревоженный медведь стал ходить взад-вперед по комнате. Виконт был озадачен. Ему и в голову не могло прийти, что привело его сына к Сёде. он вообще не обратил бы на приход сына никакого внимания, не появись он в тот момент, когда Виконт получал от Сёды вознаграждение за содеянную низость. Честный, с чистым сердцем Наоя, был полной противоположностью отцу. И его неожиданное появление смутило и устыдило Виконта. И Виконт, хотя и не подал виду, пришел в сильное замешательство. Сёда мог бы войти в мое положение и убрать побыстрее чековую книжку, думал Сугино. Но Сёда сам до того растерялся, что совершенно забыл о чеках. Виконт же, глядя на них, с особой остротой ощущал, как велико совершенное им и киноситой преступление. «Зачем же мой сын пришел к вам?» не выдержав, спросил Сугино. «Разве вы были прежде знакомы? Какие у него с вами дела?» «Вы сейчас все поймете!» Он тоже пришел по делу, касающемуся моей женитьбы. Но, конечно, не за комиссионными как вы с господином Кеноситой. И Сёда громко расхохотался. Он все еще продолжал смеяться, когда дверь бесшумно отворилась, и на пороге показался бледный, как смерть, молодой сугино. При виде наои смех замер на губах Сёды. Было что-то необычное во всем облике юноши, заставившее Сёду поежиться. Но он взял себя в руки и заговорил тоном превосходства. «А, это вы! Прошу прощения за невежливость, которую я невольно проявил к вам. Проходите, пожалуйста, как раз и ваш отец здесь!» Сёда был само радушие, но Наоя, плотно сжав губы, не произнес ни слова. На отца он даже не взглянул. Так велики были ненависть и отвращение к нему. Наоя медленно подошел к столу, возле которого стоял Сёда. Не знаю, по какому делу вы пожаловали, но очень рад видеть вас. Вероятно, вам тоже понадобился нувориш, которого вы так презираете. Ха -ха -ха. Первый выпустил стрелу Сёда. От сильного возбуждения Наоя не мог парировать удар. У него лишь подергивались губы. «Итак, чем обязан чести?» — наступал Сёда. Наоя продолжал молчать. Лишь недобрый огонек блестел в его глазах. Наконец он произнес. — Известно ли вам, что такое совесть? — Совесть? — только и мог сказать Сёда. Настолько нелепым показался ему вопрос. — Да, совесть! — резко ответил юноша, едва сдерживая желание стукнуть кулаком по столу. — У человека нет надобности об этом спрашивать, но вы стоите на ступеньку ниже человека. «Совесть!» — опять расхохотался Сёда. «Это достояние бедняков, да и то они стараются продать ее за деньги богачам. Мне не раз случалось покупать этот товар. Сам же я, увы, им не владею. Как-то я вам говорил, что, имея деньги, можно и без совести великолепно прожить. Совесть — все равно, что компас». Парусная лодка или корабль водоизмещением в пятьсот, максимум тысячу тонн в нем нуждаются. А вот военные суда в тридцать-сорок тысяч тонн прекрасно обходятся без компаса. Так вот, я военное судно, и в компасе не нуждаюсь. Все договорил, отчеканивая каждое слово, чем привел Наою в бешенство. «Неужели вы не стыдитесь своего поступка?» Дрожа всем телом, спросил Наоя. «Последний вор побрезговал бы способами, которым прибегаете вы. Разорили Карасаву, чтобы жениться на его дочери. Заключить столь кощунственный брак. И не понимаете, что совершили низость?» Наоя почти кричал, запинаясь от волнения. В то время как Сёда оставался невозмутимым. «Молчите!» — сказал он. «Я действую открыто, честно, в пределах, дозволенных законом». Чего же мне стыдиться? Вы во всеуслышание высмеиваете меня за стремление к наживе, но, как видите, на мои деньги польстились и ваш отец, и ваша возлюбленная. Поэтому не я, а вы должны стыдиться и принести извинения за свое невежество. Мадемуазель карасаву уже раскаялась в своих необдуманных словах. Вот, взгляните-ка на это письмо. Исёда с торжествующим видом поднес на Ое письмо. От бурной ярости и безграничного отчаяния в голове у Наои помутилось. «Прочтите его!» — продолжал Сёда. «Я хотел женить на ней сына, но она предпочла меня, могущественного финансиста, чтобы блистать в обществе, так она сама пишет. Наконец-то даже мадемуазель оценила меня, поняла, как велика сила капитала». Наоя шел сюда с намерением сказать всю правду, и Сёде, и отцу, назвать их бесчестными интриганами, пробудить в них совесть и заставить отказаться от своих гнусных планов. Но, встретившись с ними лицом к лицу, он понял, что ничего не добьется от этих зверей в человеческом облике. Мало того, он сам теперь был осмеян и унижен. Потеряв над собой всякий контроль, Наоя опустил руку в карман, где лежал револьвер. Летом он носил его постоянно, когда совершал экскурсии на японские Альпы, горы Нарикура и Якуси. И вот сегодня, собираясь к Сёде, Наоя снова вспомнил о револьвере, ибо там его мог оскорбить каждый швейцар, любая служанка, и взял его с собой. «Силе нужно противопоставить силу», думал юноша, извлекая из кармана револьвер. «Они прибегают к помощи золота», а я прибегну к оружию, пусть даже это стоит мне жизни». И с выражением отчаянной решимости на лице Наоя крикнул. «Либо вы откажетесь от этой низкой бесчестной женитьбы и поклянетесь, что не нарушите слово, либо...» Наоя задохнулся. «О, это становится интересным!» — со смешком произнес Сёда. «Вы, кажется, грозите мне? Что же вы собираетесь предпринять, если я не изменю своего решения?» Наоя сейчас ничего не помнил, ничего не сознавал. У него было одно единственное желание — уничтожить это заплывшее с жиром багровое лицо, находившееся совсем близко от него. — Если не измените, получите вот что! — воскликнул Наоя, и в его вытянутой руке блеснуло дуло пистолета. — Что ты делаешь? — со смешанным чувством ужаса и гнева закричал Сёда, невольно пятясь назад. Сугино бросился к сыну. а «Опомнись, Наоя, остановись!» В дрожащем от слез голосе Виконта звучали упрек и мольба. Но не успел отец схватить сына за руку, державшую пистолет. Как раздался оглушительный выстрел. Сёда, Кеносита и Виконт только ахнули. В тот же миг послышался глухой стук, рухнувшего на пол тела. И вслед за ним пронзительный крик. Но это не был крик Сёды. По нелепой случайности пуля миновала Сёду и попала в хрупкую Минако, которая, услышав шум в комнате отца и беспокоясь за него, как раз в этот момент заглянула в комнату. Сёда бросился к ней, стараясь прикрыть своим телом. Минако же, несколько раз попытавшись встать на ноги, в изнеможении снова опустилась на пол. С ее губ слетали едва слышные стоны. На тонком шелковом кимоно чуть ниже плеча Быстро увеличивалось пятно крови. «Потерпи, моя девочка!» В отчаянии кричал Сёда. «Скорее, принесите бинт или хотя бы кусок полотна!» Велел он слугам. «Вызовите кондо-сан! Пошлите за ним машину! Не застанете дома, пригласите другого хирурга, профессора, а пока сбегайте за каким-нибудь доктором, который живет поблизости! Скорее, скорее, скорее!» Слуги с ног сбились, не зная, что раньше делать. «Наоя!» Глядя на происшедшее, оцепенел от ужаса. Лицо его стало белым, как мел. Глаза были устремлены в одну точку. Рука все еще сжимала револьвер. Но никому не пришло в голову отобрать его у юноши. Виконт тоже был бледен. Он чувствовал свою вину перед сыном. И с ужасом думал о том, что сам довел Наою до такого состояния. И не вправе упрекать его. Как только принесли бинт, Сёда собственноручно перевязал рану дочери и немного успокоился. «Слава богу, рана не очень глубокая», — сказал он. «Бедная девочка. Она всегда нежно заботилась о своем отце, и вот сегодня пострадала из-за этого». Сёда, холодно улыбаясь, уничтожающе посмотрел на юношу. В этот момент его лицо выражало беспощадность. и ту железную волю, благодаря которой он сумел за каких-нибудь два-три года нажить десять миллионов. «Нет, я не отвечу насилием на насилие. Я просто передам вас в руки правосудия». «Мне очень жаль, Сугино-сан», — обратился Сёда к Виконту. «Но я должен вызвать полицию». «Эй!» — крикнул он служанке. «Немедленно позвони в уголовный отдел префектуры и сообщи». что в моем доме задержан убийца. Это услыхала Минако, которую собирались перенести в ее комнату и чуть слышно произнесла. «Прошу вас, отец, сохраните все это в тайне, иначе начнутся всякие разговоры». Сёдо растерялся было, услыхав просьбу дочери. Но тут же твердо сказал. «Это тебя не касается. Постарайся лучше успокоиться». «Нет, нет. Если его посадят в тюрьму, я не останусь в живых». Минако задыхалась. Ее мольбы сломили упрямство Сёды. Из глаз Наои неудержимо покатились горячие слезы. Это были слезы благодарности за участие девушки, которую он видел впервые в жизни.